Жан Большой, не отрываясь, ходил за мальчиками. Иногда ерошил их длинные пряди, отодвигал от камина, когда они, заигравшись, оказывались слишком близко. Подобрал сброшенные кофточки, сложил и положил на стул. Мне было не по себе и неловко. Я сидела напротив няньки и не знала, чем заняться. Горст песка, перекочевавшая ко мне в карман, словно просилась наружу. Мне хотелось бы пойти обратно на лагулю или на дюны, где можно побыть одной, но выражение отцовского лица меня завораживало. «Это на меня он должен был так смотреть. Я больше не могла молчать. Я ходила на лагулю сегодня утром. Ноль реакции. Франк и Луик боролись, играя, катались по полу, как щенки».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 Робкая нянька смотрела себе в колени. Адриэна что-то крикнула снаружи, не то весело, не то возбужденно. Я стала убирать со стола остатки завтрака, швыряя кастрюлю в раковину. Оставшийся кофе я вылила, надеясь, что отец запротестует, но не дождалась. Я молча вымыла и вытерла посуду, глаза у меня жгло.